Настала ночь, от табака голова моя отяжелела, и мне захотелось спать. Я не погасил светильника на случай, если мне что-нибудь понадобится ночью, и улёгся в постель. Но прежде чем лечь, я сделал то, чего не делал никогда в жизни. Опустился на колени и стал молиться, чтобы он исполнил обещание. И освободил меня, если я призову его в день печали. Кончив свою нескладную молитву, я выпил табачную настойку и лёг. Настойка оказалась такой крепкой и противной на вкус, что я еле её проглотил. Она сразу бросилась мне в голову, и я крепко уснул. Когда я проснулся на другой день, было, судя по солнцу, около 3 часов пополудни. Мне сильно сдаётся, что я проспал тогда не одну, а две ночи и проснулся только на третий день. По крайней мере, ничем другим я не могу объяснить, каким образом из моего счёта выпал один день, как это обнаружилось спустя несколько лет. В самом деле, если бы я сбился в счёте от того, что пересек несколько раз экватор, то потерял бы больше одного дня. Между тем я потерял только один день. и мне никогда не удалось выяснить, как это произошло. Но как бы то ни было, этот сон удивительно меня освежил. Я стал бодрый и веселым в настроении духа. У меня заметно прибавилось сил, желудок, очевидно, поправился, ибо я чувствовал голод. Лихорадка в тот день не повторилась, и вообще с тех пор я начал быстро болеть. Выздоравливать. Это было 29 июня. 30-е число было, вероятно, счастливейшим для меня днём. Выходил с ружьём, но старался не слишком удаляться от дома. Убил несколько морских птиц, похожих на казарок. Принёс их домой, но не решился съесть, ограничив свой обед черепашьими яйцами. которые были очень вкусны. Вечером повторил приём лекарства, которое так помогло мне накануне. Я говорю о табачной настойке на роме. Только в этот раз я выпил его не так много. Табачных листьев не жевал и не вдыхал табачного дыма. Однако на другой день, 1 июля, чувствовал себя вопреки ожиданиям не так хорошо. Меня опять знобило, хотя и не сильно. 2 июля снова принюхал табак всеми тремя способами, как в первый раз, удвоив количество выпитой настойки. 3 июля окончательно освободился от приступов лихорадки. Однако полностью силы мои восстановились лишь по прошествии нескольких недель, в то время, когда я выздоравливал Я много думал об этих словах. Я избавлю тебя. И мысль о несбыточности моего избавления так глубоко укоренилась в моём уме, что уничтожила в нём всякую надежду. 4 июля. Утром я взял Библию, раскрыл её на Новом Завете и начал читать очень прилежно. положив себе за правило читать её каждое утро и каждый вечер, не связывая себя определённым числом глав, а до тех пор, пока не утомится внимание. В приведённых выше словах позови меня в день печали, и я избавлю тебя. Я видел теперь совсем иной смысл. Прежде я понимал их как освобождение из заточения, в котором я находился. Потому что хоть на моём острове я находился на воле, он всё же был настоящей тюрьмой в худшем значении этого слова. Теперь же я научился толковать эти слова совсем иначе. Теперь я оглядывался на своё прошлое с таким омерзением, так ужасался содеянному мной, что душа моя просила у Бога только избавления от бремени грехов, на ней тяготевшего и лишавшего её покоя. Что значило в сравнении с этим моё одиночество. Об избавлении от него я больше не молился. Об избавлении от него я больше не молился. Я даже не думал о нём, таким пустяком стало оно мне казаться. Говорю это с целью показать моим читателям, что человеку, постигшему истину, избавление от греха приносит больше счастья, чем избавление от страданий. Но я оставляю эти рассуждения и возвращаюсь к своему дневнику. Теперь положение моё, оставаясь внешне таким же бедственным, стало казаться мне гораздо более сносным. Постоянное чтение Библии и молитвы направили мои мысли к вопросам возвышенным, и я познал много душевных радостей, которые дотоле были совершенно чужды мне. Кроме того, Как только ко мне вернулось здоровье и силы, я стал энергично работать над восполнением того, чего мне ещё не хватало, и старался сделать свою жизнь как можно более правильной. С 4 по 11 июля я большую часть уходил с ружьём, но каждый раз лишь понемногу, как положено человеку, который не совсем ещё окреп после болезни. Ибо трудно себе представить Как я тащал тогда я слаб. Моё лечение табакум, вероятно, никогда ещё до сих пор не применялось против лихорадки. Испытав на себе, я не решусь никому рекомендовать его. Правда, оно остановило лихорадку, но вместе с тем страшно ослабило меня, и в течение некоторого времени я страдал судорогами во всём теле и нервной дрожью. Кроме того, Болезнь научила меня, что здесь пагубнее всего для здоровья оставаться под открытым небом во время дождя. Особенно, если они сопровождаются грозами и ураганами, и что поэтому не так опасны дожди, которые льют в дождливый сезон, то есть в сентябре и октябре, как те, что перепадают случайно в сухую пору. Прошло десять слишком месяцев моего житья на злосчастном острове.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 Еле струился. По берегам его тянулись красивые саванны или луга, ровные, гладкие, покрытые травой. А дальше, там, где низина постепенно переходила в возвышенность и куда надо думать не достигала вода, я обнаружила обилие зелёного табака с высокими и толстыми стеблями. Там были и другие растения, каких я раньше никогда не видела. Весьма возможно, что, зная я их свойства, мог бы извлечь из них пользу для себя. Я искал касавы, из корней которой индейцы тех широт делают муку, но не нашёл. Я увидел также большие растения вроде алоэ и сахарный тростник, но я не знал, можно ли как-нибудь употребить алоэ. Что же касается сахарного тростника, то он рос в диком состоянии и потому вряд ли годился в пищу. На первый раз я удовольствовался этими открытиями и пошёл домой, раздумывая по дороге о том, как бы мне научиться распознавать свойства и доброкачественность плодов и растений, которые я найду. Но мне не удалось ничего придумать. Во время пребывания в Бразилии Я так мало обращал внимания на тамошнюю флору, что не знал даже самых обыкновенных полевых растений. Во всяком случае, мои сведения почти не пригодились в теперешнем моём бедственном положении.